Глава 56. Слушая сентябрьский джаз Лазурный берег ⁇ это солнечное место для темных личностей. Сомерсет Моам Я летела в самолете и писала. Всегда помните, что лучше быть провинциальной интеллигенцией, чем столичной хабалкой. Ее глаза были глубокого синего цвета. Такой же крайний оттенок есть в винных цветовых картах. Солнце, самолет и море исправляет все. На берегу этого моря она жила чисто, ясно, уместно, с симпатией к окружающим и с легким сарказмом к себе. Высокая, стройная, не просто спортивная, а когда-то пропитанная спортом высоких достижений. Носила летящие платья каких-то молодых московских дизайнеров, за фантазией которых — не мог угнаться даже сильный южный ветер. Вдохновлялась, писала, смеялась, всегда с книгой и сигаретами, в своей большой плетеной пляжной сумке, скорее торбе. Всегда уходила одна, ровно за бокал до всеобщего застольного сумасшествия. Никогда не танцевала на столах, она пахла летом, она сама была летом. Еще одна тонкость высшего общества — что у вас всегда должно быть немножко меньше, чем хочется, собеседнику. Тогда цены вам в светском обществе не будет. Как и Южное Вино, пришедшее в самолете вдохновение оставило свое легкое послевкусие в виде этого небольшого красивого эссе. Похоже, я начала, наконец, оттаивать. Мы с дочерью летели в Крым уже лет десять, как не отдыхали вместе, и она решила ко мне присоединиться, я была очень рада. Только я сказала, на одну неделю из двух я хочу побыть одна на море хотя бы семь дней. Наконец-то я начала выдыхать из себя Кирилла. Как-то прошлой зимой в компании своих подруг я оказалась в красивейшем месте в самом центре Москвы на очень вкусной во всех смыслах винной дегустации краснодарского винного хозяйства «Сикоры», о котором шутят сами владельцы «Мы самый ухоженный виноградник страны». Так вот, на презентации был собственник, виноделы хозяйства, профессиональные сомелье и бармены. И было сказано много очень поэтичных слов о самом вине. Очень красивых слов, которые добавили еще винных и атмосферных, и не только ноток в тело этого вечера. Я пила, пробовала вино и любовалась своими подругами. Такими красивыми, умными, разными, стильными, подтянутыми и не очень но великолепными. И в основном они были свободны, незамужнее, как сейчас, всегда. Это чисто в столице, России, или, как я, в каких-то чумных, страстных отношениях. Моё воображение рисовало их, как те самые виноградные ягоды на закате лета, чуть перезрелые, переполненные соком, любовью, нежностью, лаской. Они все чего-то ждали. Той самой любви правильного сбора, своего умелого винодела, как режиссера, как мужа, чтобы по ним не прошлись ногами, а по-челентановски профессионально взбили, разлили по бочкам счастливых семейных, партнерских отношений и лет, настояли, берегли, ухаживали, превратили в прекрасные игристые вина, а перед самой смертью открыли и выпили до дна. Смерти нет. Есть только любовь и вина.